Дети быстро шли по дороге. В отсутствии взрослых им овладело безудержное веселье, ощущение безграничной свободы, и едва взглянув друг на друга, они принялись хохотать, а после помчались на перегонки. Потом Розмари сказала, «Мне надо в кусты». Конь кивнул и остался ждать на дороге. Он был рад возможности перевести дыхание, оглядеться вокруг. Прежде ему не приходилось видеть столько зелени. Высокие деревья, верхушки которых колыхались, а листва трепетало на ветру, напоминали бегущих великанов с развевающимися волосами. Здесь был такой простор для всего, для фантазии, для счастья, что у него захватывало дух. Он обрел семью. У него появились друзья, Не было ни страшных снов, ни кошмаров наяву. Даже Айрин, ни вслух, ни даже про себя, он пока не называл ее мамой, сегодня смотрела на него каким-то особенным взглядом, которого до сих пор удостаивался только его отец. Навстречу ехали какие-то всадники. Конор не успел ничего подумать и лишь посторонился, чтобы их пропустить, У них было что-то странное, и он не сразу понял, что. А потом разглядел. У них не было лиц. Какие-то нелепые колпаки с узкими прорезями для глаз, как у палачей, изображения которых он видел в книжках. Наверное, потому этот маскарад вызвал у него не смех, а ужас. Когда всадники окружили Конора. Он оцепенел от страха и не двигался с места. — Это и есть тот самый ребенок? — спросила одна из фигур. — Похожая. Ты сын Алана Клеменса? Конор не ответил, потому что потерял дар речи. Он понял, что палачи приехали за ним, но он никогда не вернется домой. Когда его схватили и забросили в седло, Он не брыкался, не отбивался и не кричал. Для всадников все оказалось гораздо проще, чем они думали. Спустя несколько мгновений об их присутствии напоминало только облачко красной пыли, медленно оседавшее на дорогу. Полумертвая от страха Розмари еле выползла из кустов, но уже через пару секунд неслась, как угорелая. Она прибежала в Темру с дикими воплями и никак не могла успокоиться. Она все расспросы взрослых отвечала только одно: конь не похитили привидения. Алан бросился седлать коня. Он поехал в школу к Айрин, хотя догадывался, что она ничего не знает. Айрин собиралась идти домой. Увидев соскочившего с лошади Алана, она сразу поняла: он приехал не просто так и не по радостному поводу. Когда Аллан сообщил о том, что произошло сердце Айрин, едва не разорвалось от страха. Ей показалось, что жизнь остановилась. Она никогда не задумывалась о том, что такое может случиться с Конором, с ее сыном.